Глава тридцать шестая Это его лёгкая беспечность, эта уверенность в себе подкупали его товарищей и успокаивали. А Тютин продолжал. — Ну, братья и монахи, чего задумали на сегодня? Неужто решили рвануть английский пароход этой ночью? — Возможно, — ответил ему брат Тимофей и протянул казаку длинный тяжёлый свёрток. — Никак, ружьишко какое! Едва взвесив в руках свёрток, догадался Тютин. — Ружьешка, — отвечал брат Тимофей. — Думал, сам постреляю. Ну, раз уж приехал, давай ты. — Кого надо б нахлопнуть? — сразу спросил казак. — Вы, наверное, стерь в холодную приговорили. — До нее не добраться, — с сожалением отвечал ему Квашнин. Она из своего дома носа не показывает, а у второй твари паровой земляной крейсер, бронированный. Его из винтовки тоже не взять. Поймать ее без брони так это поди попробуй распознай, где она бывает. Так что ты опять с ней угадал, брат. — Ну а кого же тогда стрелять будем? — Прожектора, — неожиданно произнес Елецкий. — Мы с Аполлинарием думали, что он будет лодку запускать, а я прожектора выключу. Теперь же прожектора за тобой. А винтовку погляди, попробуй, пристреляй. С этого берега до прожекторов полтора километра будет. С вон той удобной площадки... — указал инженер на небольшое возвышение на берегу реки. — До первого прожектора 1270 метров. — Ну, казак, попадешь? — ухмылялся брат Тимофей. Тютин поставил сверток рядом с собой, прислонив его к дивану, а сам встал в свои двуколки и, приставив руку козырьком к колбу, стал выглядываться в далекий левый берег Эльбы. — Ну, что скажешь, казак? — подначивал его Елецкий. — Попадешь? — Далековато, — задумчиво отвечал тот, не отрывая глаз от противоположного берега. — Сейчас не шибко хорошо видно эту заразу, но ведь ночью, надо думать, он будет светить. — Будет, будет, это ты не сомневайся, — заверил его инженер. Они переглянули с братом Тимофеем, и тот, тоже улыбаясь, сказал. — Ладно, казак, ты ружьишко-то погляди, то ружьишко непростое. — А какое же? Тютин стал разматывать ткань, в которую было обернуто оружие. — волшебное что ли? — Волшебная, волшебная, — заверил его Елецкий. — Вон, собутыльник твой сотворил волшебство. А казак развернул и стал рассматривать винтовку. — Ишь ты! Немецкая? Однозарядная! Он вытянул затвор, заглянув в ствол. — Нарезка хорошая. Сколько тут? Семь миллиметров? — Русская. Курсант Михайловского артиллерийского училища Мосин придумал. Под унитарный патрон 7,62. — О, наша, значит! видишь ты! Она ведь не хуже немецкой или английской какой! тюсин продолжал рассматривать оружие и, наконец, дошел до главного, еще невиданного им. — А это что? Для чего сюда подзорная труба привинчена? — А как ты думаешь? — спрашивал его брат Тимофей. — — Загляни в нее и наведи на тот берег, — предлагал Квашнин. — Погляди, может, что увидишь. — О, ты глянь! — восхитился Тютин, приложив приклад к плечу, а глаз к окулятору оптики. — Все вижу. — Прожектор видишь? — интересовался Елецкий. — Кажись, вижу. — медленно отвечал Казак, не опуская оружие и продолжая рассматривать противоположный берег. — Их шесть штук. «Два справа от корабля, два слева и два на самом линкоре», — стал объяснять Квашнин. «Баркас со взрывчаткой пойдет отсюда, так что нас интересуют в первую очередь те два, что ты сейчас должен видеть. Если их не нейтрализовать, пулеметчики расстреляют лодку». «Ага, понял», — все так же, не отрывая глаза от подзорной трубы, говорил Тютин. «Значится, два прожектора. Ага, вижу, оба». «Надо будет их выключить! Прячьте винтовку!» — произнес брат Тимофей, который успевал поглядывать по сторонам. «Люди идут!» Тютин тогда сел на свой удобный диван и стал заворачивать оружие обратно в тряпку. Сам же спрашивал задумчиво. «Значит, надобно погасить прожектора. Два их там, значит. Ну, ладно. Лучше, конечно, будет выключить и те, что на самом линкоре стоят», — объяснял Квашнин. — У них, конечно, угла на наш фланг не хватит, но кое-какой свет они дать могут. Но главные цели — это два правых прожектора. Ночью, когда они работают, их отлично отсюда видно. Прикидывал он, достав из кармана небольшую складную трубу и глядя в сторону верфи. — Думаю, ты не промахнешься. — Так-то оно так, — не очень убежденно рассуждал Тютин. — Но хотелось бы к новому ружьишку-то приноровиться, малость. — Приноровишься, приноровишься! — соглашался с ним брат Тимофей, протягивая ему небольшой, но тяжелый узелок. — Тут тридцать патронов. Поехали, покажем тебе место, где можно пострелять будет. — Вот, вот это дело! — сразу оживился Тютин. Леди Рэндольф полагала, что этим утром старуха ее нет да похвалит. На это американка не рассчитывала, но надеялась, что холодная леди хотя бы проявит интерес к информации, которую Джанет Рэндольф Черчилль удалось получить, и уже этим хоть как-то поддержит ее, хотя бы не будет устраивать очередную выволочку. Она даже сняла шляпку, чтобы лишний раз не злить старуху своей непочтительностью, и, дождавшись, когда Лаке откроет ей дверь, вошла в кабинет своей руководительницы. — А, леди Рэндольф! Холодно встретила ее начальница. Она что-то писала и, едва подняв глаза на вошедшую, продолжила свое занятие. «Доброе утро, леди Кавендиш!» — американка присела в книгсине. «Доброе утро», — отвечал ей старуха, не отрываясь от своего занятия. «Надеюсь, у вас есть что-нибудь интересное?» «Да, я как следует поработала с тем старым рыбаком, у которого русская фанатичка снимала комнату». Он долго не хотел ничего говорить, но Саймс все-таки смог уговорить его открыться. — И что же вы выяснили? — все так же, почти не проявляя интереса, спрашивала герцогиня. — Под утро старик не выдержал и назвал имя этой девки. Ее звали Гертруда Шнитке. — Имя, скорее всего, она ему сообщила вымышленное, — благоразумно заметила начальница. — Он видел ее новый паспорт, — почти радостно произнесла леди Рэндольф. — Сколько она прожила и что делала у этого рыбака? Леди Камедиш перестала писать и уставилась на американку своими воспаленными глазами. Она пробыла у него два дня и три ночи, а потом ушла, почти все время проспала, потом поела, он купил ей платье, и она сразу попросила его увезти ее, и он согласился. Она хорошо ему заплатила. — У Гертруда Шнитке? — герцогиня чуть призадумалась Кажется... Это не очень распространенное имя и фамилия для Нижней Германии. Насчет этого американка ничего сказать не могла, но она знала другое. Если она решит снять жилье, ее можно будет отыскать по домовым книгам. А если она решит снять жилье у такого же бедолаги, как ваш этот старый рыбак, который не ведет никаких книг и не будет ничего докладывать в полицию? — резонно заметила леди Каренеш. На это леди рендерф лишь смогла ответить следующее. «Но, может, я отправлю Дойла в полицейское управление? Пусть поговорит там со своими людьми в департаменте регистрации. Это обойдется нам недорого, ну а в случае удачи...» Американка не договорила. «Вы опять ее упустите?» — с насмешкой спросила ее начальница. Тяжелое лицо леди Рэндольф стало пунцовым. Она опять с ней нашла, что сказать. И поэтому холодная старуха закончила тему. Русская уже убралась из Гамбурга, ей просто незачем тут оставаться. Монахи, скорее всего, перевели сюда из ближайших локаций другого агента. И если девица связалась со своим руководством, оно ей просто приказало покинуть город. Все, вопрос закрыт. Тем более, что и Тейлор, и Дойл сейчас заняты другим делом, как мне кажется, более реальным. Но, может, все-таки мы попытаемся? Леди рендер всю ночь провела в обществе переделанного Саймса и других тварей. Она очень надеялась, что это время потеряно не напрасно. «Ведь если нам удастся...» на герцогиня лишь подняла руку. «Помолчите» и заговорила уже немного раздраженно. «Что вам удастся? Утешить свое оскорбленное эго после того фиаско, которое вы испытали на аэровокзале? Нет, дорогая моя». «Интелленджент сервис» не занимается восстановлением пошатнувшегося реноме своих сотрудников. «Девка — отработанный материал, пустышка. Даже если она все еще в Гамбурге, даже если вам вдруг удастся ее схватить, ее связи с ячейкой давно оборваны, и ее поимка нам ничего не даст. Ничего, дорогая моя, ничего! Но вы же сами говорили, что любую версию нужно отрабатывать до конца!» Не сдавалась американка. «Я и сейчас готова это повторить», — ничуть не смущаясь заявила леди Каменвиш. «Но в данный момент у меня нет ресурсов, чтобы отрабатывать вашу версию. Группа Дойла и группа Тейлора ищут инженера. Инженера, так как именно он для нас сейчас главная угроза и, соответственно, главный приоритет». Теперь леди Рэндальф нечего было сказать. Но тут герцогиня вспомнила. «Кстати, вы уже дали объявление о найме-прислоге?» «Да, мадам, уже завтра я произведу отбор кандидаток», — отвечала американка. «Отберите трех самых здоровых и молодых». «Конечно, мадам». Леди Рэндольф была оскорблена. «Надо же, это все, что начальница готова была ей поручить, но вида она не подала. «Хорошо, я отберу тебе свежего мяса, старая корга. Чтоб ты сдохла на операционном столе. и еще. «Расследите, чтобы все три были иногородними», — напомнила ей начальница и снова склонила голову к своим бумагам, давая понять подчиненной, что разговор окончен. «Обязательно, мадам!» Внутри у американки бушевал вулкан. «Как так?» Она добыла информацию, но старуха просто проигнорировала ее. Леди Рендольф негодовала. Но весь разговор, свои эмоции она тщательно скрывала от взгляда начальницы, только вот румянец на лице спрятать не могла. Так и выскочила раскрасневшаяся из кабинета хозяйки дворца, чуть не позовуя накидку и шляпку в прихожей. Вышла на улицу и почти взлетела в свой экипаж. Не откинь ей механик ступеньку, она бы, наверное, обошлась и без нее. — Куда прикажете, мэм? — спросил механик, прежде чем захлопнуть тяжелую дверцу экипажа. Она же размышляла совсем недолго. Если старуха не дает ей ресурсов на поиски девки, она потрудится сама. — Поехали к полицейскому управлению! Они договорились с Генрихом встретиться около входа на кладбище, после чего Зоя надеялась, он сходит за переделанным зонтом. Но когда дева подошла ко входу, Ройки был уже там и в руках держал тот самый кружевной зонт. «О, вы уже забрали его?» спросила девушка, улыбаясь. «Да», — он протянул ей зонт. «Добрый вечер, фройлингер Труда». «Добрый вечер, Генрих». Зоя взяла зонт и, убедившись, что поблизости не было людей, потянула за ручку, но та не поддалась. о спохватился молодой человек. «Мастер сказал, что для извлечения оружия нужно повернуть рукоять по своей оси. Давайте я попробую». Зоя сама бы разобралась, но, во-первых, Девушка не хотела показывать ему, что она все знает, а во-вторых, ему, судя по всему, было приятно помогать ей, так пусть немного покрасуется. И Генрих показал ей, как повернуть рукоять стилета, чтобы она вышла из зонта. «Вот, видите, вот так он выходит!» Он протянул ей зонт. «Попробуйте сами!» «Ах, вот как это делается!» Она взяла зонт, и у нее, конечно же, все получилось. Дева вытащила стилет из ручки зонта, потом спрятала обратно и взглянула на Ройки. — А это что у вас в руке? — А это... это ножны. Мастер отдал их обратно. Он показал завернутые в газету ножны, а потом спросил немного застенчиво. — Фройленгер Труда, а у вас завтра будет время погулять немного, выпить кофе с пирожным? «Завтра — Завтра? — удивилась Зоя. Она собиралась продолжить обработку молодого человека. — А сегодня вы разве не хотите погулять? он немного замялся и стал объяснять сегодня мне на работу к восьми часам вечера отец сказал что мне придется обкатать и поставить в ночь на зарядку два экипажа я не смогу с вами погулять и получаса как мне нужно будет уже идти на работу вот как девочек подумала а может вы меня прокатите сегодня вечером вы поработаете я посмотрю вечерний город вот черт Он стал изумленно на нее таращиться, потом чуть приподнял шляпу и шлепнул себя по лбу. — Как я сам об этом не подумал! Какая хорошая идея! Мы еще и поужинать сможем где-нибудь. Когда вам нужно вращаться домой? Если мы покатаемся, например, до десяти часов, это будет не очень поздно для вас. — О, я же вам говорила, что я живу тут одна и могу гулять, хоть... Она сделала вид, что это запретная для нее цифра на циферблате, хотя еще недавно бродила по городу всю ночь. — До одиннадцати часов. — Это прекрасно! — Скажите, куда за вами заехать? — обрадовался молодой человек.